Я закрыл глаза. Молния дзенькнула опять, и полукруглый полог небольшой палатки откинулся. «Просыпайся!» — на меня глядел приигрышня. Разлегся, фон барон. Как самочувствие? Я приподнялся на локтях, прислушался к ощущениям. В животе урчит, есть хочется, голова кружится. Ногой шевелить не рискнул. Огляделся. Рюкзак. Приигрышни... С ГСК под боком, так, сквозь парусиновые стенки палатки льется зеленоватый свет, значит, уже день. «Я что, спал?» — сталкер ухмыльнулся. «Типа того. Сначала потерял сознание. Помнишь, как бомбили штурмовики? Потом лабус разобрался с твоим костюмом, у тебя медблок барахлил. Ты бредил, нес чушь какую-то. Когда в чувство тебя привели, температуру сбили. Задрых сразу, как провалился». Мы палатку поставили, чтобы заночевать, а теперь вот... Никита задрал голову. Над нами снова прошел вертолет Теперь недолго осталось. Сейчас заберут тебя, и конец приключениям. Он как-то невесело улыбнулся. Что с ногой? Болит? Я слегка напряг мышцы, и тянущая боль прокатилась по телу. Да, но ну, в общем, терпимо вроде. Ну, порядок, значит. Сейчас вертушка сядет. Через час будешь в петле. Накормят — отдохнёшь. Снаружи донёсся голос курортника. «Приигрышня!» «А-а-а!» крикнул Никита. «Давай сюда!» «Ладно». Никита окинул взглядом палатку, снял трёхпалую рукавицу и утер нос, подмигнул мне. «Потерпи малость». Шагнув наружу, он сбросил полог прожужжал замок молнии, в палатке стало темнее. Я осторожно лёг, положив руки под голову, уставился в купол. «Всё, домой, наконец-то!» И тут что-то насторожило меня, какое-то нехорошее предчувствие колыхнулось внутри, сердце часто забилось. Я собрался вновь приподняться на локтях, чтобы сесть, когда за спиной послышался тихий шелест, будто там разрезали ножом ткань. Я дернулся, захрипел, мне зажали рот, шею кольнуло и тело скрутило судорогой. Холодная ладонь налегла на рот сильнее, тяжелый запах ударил в ноздри. Сознание я не потерял, и взгляд оставался четким, но тело парализовало. Теперь я мог разве что моргнуть. Грязная рука набросила мне на шею лямку от рюкзака с ГСК. от приземляющегося вертолета заглушил шум леса и свист ветра. Ухватив под плечи, меня вытащили из палатки, отволокли от нее и бросили. Ветер от винта, зависший где-то недалеко машины, трепал лоскутья на боку маленькой палатки. Рядом скрипнул снег, и на голову мне натянули что-то черное. Лямка рюкзака сдавила горло, стало трудно дышать, из глаз потекли слезы. Меня схватили за руки и поволокли куда-то.